Глава 27 Рука демона заслоняет собою свет. Сначала я перестаю видеть, потом слышать, а затем и чувствовать. На несколько долгих секунд во мне все замирает. Сердце не бьется, кровь не течет по венам, а мысли вязнут в янтаре безвремения. Тик-так, тик-так! раздается в сознании вкрадчивый голос Клойнфарна. Приготовься, принцесса кролик! И тут меня подбрасывает вверх так! что внутренности подпрыгивают к горлу. Воздух вновь врывается в легкие, обжигая гортань холодом. Уши закладывают от гомона, от невыносимо громкой музыки. В нос ударяет смесь всевозможных запахов. Дезориентированная, растерянная, я пытаюсь проморгаться. Перед глазами плывут мутные пятна, будто смотрю через заляпанное жирными пальцами стекло. Когда зрение, наконец, возвращается, я обнаруживаю себя под ночным небом, сидящий на длинной скамье с которой едва не падаю от навалившегося шока. Но кто-то удерживает за руку. «Николь, ты чего?» спрашивает на «нет», беспокойно заглядывая в лицо. «Тебе плохо?» «На «нет»?» бормочу, выдыхая пар. «На «нет»? О, боги!» Я бросаюсь обнять сестру. Слезы наворачиваются на глаза. «Ты жива, жива!» шепчу, совсем потерявшись в чувствах. В груди безумно и горячо колотится сердце. Меня трясет. В горле рождаются лихорадочные слипы. «Ну, конечно, жива!» — отнекивается она нет, недоуменно похлопывая меня по спине. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, лучше прежнего!» Остранившись, я вытираю слезы и поспешно оглядываюсь вокруг. Над головой раскинулось темное небо с яркими вкраплениями звезд. Всюду, куда хватает взгляда, серебрится снег. Он с угробами лежит возле черных стволов. Снежинками кружится в воздухе, оседая на прическах и платьях кандидаток. Многие девушки посматривают на меня с плохо скрываемым презрением, но даже представить не могут, как я рада их видеть. Впереди возвышается деревянная сцена, с которой вещают Леон и Виктория. Виктория, совершенно живая и невредимая. Темный шелк волос волнами не спадает на меховую накидку. Березовые глаза кронпринцессы сияют, отражая свет магических огней. По мечтательной улыбке заметно, что мыслями девушка витает где-то очень далеко. Должно быть, представляет встречу с любимым, не подозревая, какую страшную ловушку приготовила ей судьба. Мужчин с моего места не видно, но я точно знаю, что они с другой стороны сцены. Джарит наверняка все еще злится из-за недавней сцены с Майерсом, когда я поскользнулась и упала в объятия кота обордня, а Симус ждет знак от Гилберта. Все точно, как в прошлый раз. «Ты очень бледная», — шепчет сестра. Кошмар вспомнился. Мои губы страгивают, расползаясь в нервные улыбке. Вслед за первой вспышкой счастья приходит осознание, что еще ничего не кончено. Я отчетливо ощущаю, как что-то холодит мой карман. Опустив в него руку, нащупываю острый, твердый осколок демонического рога. «Десять минут. У меня десять минут, чтобы вонзить его в Гилберта». «Нет». Времени даже меньше. Кручу головой, отыскивая взглядом бывшего жениха. А вот и он. Уверенным шагом победитель идет к сцене, поднимается по лестнице. Высокий, бледнокожий, с крупным носом на узком лице и скользкой ухмылкой на тонких губах. Черный плащ зловеще раздувается за его спиной. Я наблюдаю за происходящим, будто за странной театральной постановкой, где каждую фразу знаю наперед. «Что-то случилось?» Вежливо уточняет умага Виктория. «Да!» – заносчиво заявляет Гилберт. «Случилось! Одна из девушек не может продолжать участие в отборе!» «По какой же причине?» «По причине того, что она моя невеста!» «Вы, должно быть, ошибаетесь!» – отвечает кронпринцесса. «Никаких ошибок!» – заверяет Гилберт, неприятно усмехаясь. «Леди Николь Розин, прошу вас, поднимитесь на сцену!» Тик-так, тик-так, раздается в сознании демонический шепот. «Милая моя невеста!» — скалится маг. «Я дал вам время порезвиться, надеялся на ваше благоразумие, но мне право, уже надоело. Надо и меру знать. Сегодня вы станете моей супругой, леди Николь». «Сэр, вы выбрали не то время и место», — говорит Виктория. «Леди явно вам не рада». «Она здесь ничего не решает!» Противно улыбается Гилберт. «Будет так, как скажет король!» Мой отец сидит в отдельной ложе. Он вот-вот вступит в разговор и даст Гилберту отворот-поворот. И тогда я точно не успею подобраться к магу за оставшееся время. Надо торопиться. Что-то сделать прямо сейчас. Вскочив с места, дрогнувшим голосом я громко объявляю. «Я согласна!» Над поляной повисает напряженная тишина. Взгляды полусотен невест и пятнадцати женихов приклеиваются ко мне, как намагниченные. Метка принимается бешено пульсировать, передавая эмоции пары. С каменным лицом я начинаю торопливо пробираться мимо скамей к сцене. В голове громко тикают воображаемые часы, отсчитывая убегающие секунды. «Она согласилась? Что за безобразие? Она опять перетягивает одеяло на себя». «Устроил очередной цирк!» — шепчу со всех сторон. «Пока иду, замечаю вскочившего с места Джареда. Его потемневший взгляд обжигает яростью и непониманием. Верно, он же ничего не помнит, не знает о грядущем. Ух, и как же объяснить? Как попросить не вмешиваться? Времени так мало!» Судя по выступившим волчьим клыкам, принц на грани. «Еще немного и сорвется. Голыми руками открутит Гилберту голову тогда никакого демона не понадобится. Я с отчаянием кручу головой, одними губами говорю «Прошу, верь мне, прошу». Должно быть что-то в моем взгляде, в лице, в движениях убеждает принца. Он дергает подбородком, напрягается до натянувшегося жил на шее, но все-таки останавливается, опустив ладонь на рукоять меча. же, наоборот, довольно скалится со сцены. Я мысленно подсчитываю расстояние между нами. Когда поднимусь по лестнице, останется всего четыре шага. Четыре шага до спасения. Судорожно сжимаю в кармане осколок рога Клоинфарна. Всего-то и надо, чтобы вонзить его в Гилберта Бранаура. Неважно, куда. Главное, чтобы осколок коснулся его крови. Вот только проще сказать, чем сделать. Бранаур словно одет в броню. Ткань одежды плотная, а горло надежно спрятано за воротником. Руки в перчатках. «Если без замаха, то придется бить в лицо. Нет, слишком опасно. Жених может отклониться, отбить удар. А у меня всего один шанс. Ух, что же делать? Да еще Джаред не сидит на месте, пробирается к сцене. С огромным трудом мне удается сохранять на лице вежливую улыбку, которая так и норовит отклеиться от губ. Нервы натянуты струнами, лестница остается за спиной. Набрав полную грудь воздуха, Поднимаюсь на деревянную площадку. И вот я снова в центре внимания. На сцене посреди ночного леса. За каждым моим движением следит целая толпа. Девушки перешептываются, мужчины окидывают заинтересованными взглядами. Зимний ветер налетает порывами, зловеще звездит в ушах. Тик-так, тик-так, стучит в висках пульс. Сколько осталось времени? Четыре минуты? Три? Джари застыл у подножия лестницы, Виктория хмурится. Гилберт внимательно смотрит, наклонив голову на бок. Взгляд у мага подозрительный, скользит по моему лицу так, будто пытается найти край лицемерной маски, чтобы подцепить и отодрать, заглянуть под кожу, увидеть мои мысли и намерения. «Почему ты передумала?» «Это на тебя совсем не похоже», — говорит поза Гилберта, его прищуренные глаза. «Мои пальцы холодеют» челюсть с судорогой. «Приветствую, сэр. Я делаю реверанс, а сама подхожу чуть ближе к цели». «Я скучал, моя дорогая невеста», — кланится Гилбер Бранаур. «Я очень рад, что вы одумались. Но откройте секрет, что заставило вас изменить решение». Вспомнила долги принцессы. Я улыбаюсь до еще скул. Голова кружится от волнения, от паники, рвущей нервы. Тик-так. Тик-так. «Значит, вы согласны стать моей? Принять мою руку и сердце?» «Руки будет достаточно», — напряженно говорю я. Спиной я чувствую полыхающий взгляд Джареда. Мне страшно обернуться, жутко встретиться с ним взглядом. Стыдно, что не придумала ничего лучше. «Тогда...» — скальц этот гад, выуживая из кармана кольцо. То самое кольцо подчинения, что он пытался всучить мне на башне. Примите в знак ваших искренних намерений. Хорошо, шепчу, но прежде вы докажите вашу искренность. Как именно, принцесса? Обнимите меня, как раньше. Давайте забудем обиды. Николь. Тихий рык за спиной. Джаред уже на сцене. Он готов вмешаться. Конечно. Кивает Гилберт Пронаур, раскрывая объятия. Тик-так. Тик-так. Я сама подаюсь к магу. Одна рука в кармане до да боли стискивает костяной клинок. Шаг. Выхватываю свое оружие, резко отвожу локоть назад и... Бранаур прихватывает мое запястье, сжимает до хруста. «Ай!» — выкрикиваю от боли, клинок выпадает из пальцев. Думала я идиот!» — шипит бывший жених. «Я слишком хорошо тебя изучил, чтобы попасться на столь глупую уло. «Проклятие, что за...» Воздух вспыхивает огненными искрами, заставляя Бранаура зажмуриться. Будто вынырнув из-под земли, рядом появляется Джаред. Подхватив упавший костяной осколок, оборзень точным движением вонзает его в мага. То с хрипом сгибается пополам, а принц, подхватив меня на руки, оскакивает подальше. И вновь над опушкой повисает густая тишина. Девушки испуганно таращат глаза. Мужчины медленно, один за другим, поднимаются со своих мест. Стража обнажает клинки, не понимая, кого защищать и на кого кидаться. Виктория и Леон застыли в глубоком шоке. «Надеюсь, я все правильно сделал», — сомнением шепчет Жарит. Поставив меня на ноги, принц встревожно проверяет, не ранен ли я. Его прикосновения горячие и бережные, хотя сам он напряжен как пружина. Мы беремся за руки, готовы защищать друг друга до последнего вздоха. Ты что-то вспомнил? спрашиваю его с надеждой. Мм, а должен был? нервно ухмыляется принц. Просто верю, что ты не стала бы без веской причины кидаться на своего бывшего. Кстати, что это за причина? Ох, и я тебе потом все объясню. С нарастающей тревогой я жду, что Бранаур вот-вот рассыпется в прах или хотя бы свалится без сознания. Но этот гад слишком живучий. «Николь!» — хрипит Бранаур, раскачиваясь из стороны в сторону. Он выдергивает из левого бока осколок, и тот со стуком падает на деревянный настил. Алая кровь капает с пальцев мага, пропитывая одежду. Морщась, он прижимает кране ладонь, шепчет заклинание и... Прямо на глазах кровь перестает сочиться. Зато лицо Бранаура будто оползает. Кожа дреблеет, щеки отвисают уродливыми старческими брылями. Волосы теряют цвет, становясь похожими на потемневшее от времени серебро. Бранаур поднимает на меня полыхающие алым глаза. «Ты поплатишься, дряная девчонка!» Клацает он зубами. «Вы все поплатитесь!» «Не хотите по-хорошему?» «Тогда узнайте силу гнева величайшего мага!» От него с гулом расходится мощная волна холодного воздуха. Все, чего касается она, обрастает толстой коркой льда. Джаред успевает накинуть на нас и Викторию огненный щит. Леон кубарем скатывается со сцены. Снизу кричат люди. Небо стремительно заволакивают тяжелые грозовые тучи. Наклонив голову, будто бык, идущий в атаку, Баранаур направляется ко мне. Это больше не молодой мужчина, это старик с изжованным лицом. «Защищать принцессу Николь!» – приказывает мой отец, перекрикивая завывающий ветер. Стража слажно бросается вперед, пытаясь добраться до сцены, но следующая же волна магии заставляет их упасть, как подкошенных. Со всех сторон раздаются вопли, мужчины уводят женщин. Я замечаю Марса, закидывающего на плечо Лисию. Симу спешит на нет. Некоторые из женихов пытаются вступить в бой с сумасшедшим магом, но Бранаур накидывает на сцену магический купол, который не позволяет ни войти, ни выйти. Николь, никчемная девчонка, склони голову, я жалюсь, хрипит он, смерть будет быстрой. Зато твоя не очень, рычит жарит, призывая магию. Тогда вы оба умрете в мучении. «Сила и судьба на моей стороне! Здесь я, истинный король! Я!» Он надвигается на нас. Закрыв меня широкой спиной, жарит, вызывает огненные молнии. Виктория швыряет в мага копье из белого света, но ни один из снарядов не достигает Бранаура. Тот слишком силен. За сотни лет он успел превзойти каждого из нас. Мой прадед формирует в ладонях шар из ветра, льда и тьмы. Еще секунда и швырнёт его в нас. Судя по тому, как напрягается Джаред, ничем хорошим это не закончится. Но тут помост содрогается. По ушам бьет ужасный грохот. Магический купол на сцене лопается, опадая осколками. Треск стоит такой, будто раскалывается земля. Небо рассекает синий луч, а потом прямо в воздухе начинает воплощаться сотка тьмы гигантская фигура Клоин Фарна. Когда демон поднимает голову, угольные рога вспарывают тучи. Его рука размером с дерева, он весь соткан из мглы, которая бесконечно течет, клубится и меняется. Вокруг демона беспорядочно вспыхивают молнии и закручиваются огненные смерчи, как если бы сама реальность прогибалась под мощью потустороннего существа, которому не место в нашем мире. «Это что, Клоин Фарн?» Ошалелым голосом спрашивает Джаред. Он беспрерывно плетет заклинания, наращивая магическую защиту вокруг нас, но та трескается, не выдерживая давления чужеродной магии. «Что ты натворила?» – кричит мне Бранаур. «Выпустила чудовище!» Ветер завывает, едва не сбрасывая нас со сцены. Женихи помогают кандидаткам убежать подальше, накладывают на них щиты, прикрывая спины. Очередной порыв ветра сталкивает Викторию со сцены прямо в снег. Ее тут же берут под защиту руандовские стражники. Джаред делает им знак, чтобы уводили кронпринцессу подальше. Бранаур будто забыл о нас. воздев руки к небу, он посылает боевые заклинания в огромную фигуру демона. «Подчинись мне! Я твой хозяин! Ты мой раб! Встань на колени, и я смилостивлюсь!» Истерично вопит Бранаур, пока Клоинфарн медленно поворачивает к нему рогатую голову. В залитых мраком глазах вспыхивает зловещий голубой огонь. Губы Клоинфарна растягиваются в пугающем оскале. Он протягивает огромную черную руку и подхватывает сыплющего угрозами Бранаура за шкирку. Поднимает так высоко, что прадед становится похож на черную крысу в руках великана. Усмехаясь, демон подносит барахтающуюся добычу к рту, открывает его пошире и... проглатывает голосящего Бранаура. «Он его сожрал!» – изумленно шепчет Джарит. «Похоже на то!» – сипло отзываюсь я, прижимаясь к принцу. Демон тем временем поворачивается ко мне. От огромной рогатой фигуры во все стороны медленно разливается тьма, и все на ее пути ссыхается и увядает. Скручиваются деревья, серым пеплом опадает снег. Такими темпами скоро весь лес превратится в безжизненную пустыню, а затем и страна. «Надо что-то сделать. Остановить разрушение!» Правую ладонь вдруг начинает неистерпимо жечь. Это напоминает о себе магическая клятва. Я должна исполнить обещание. Но как? «Ты свободен!» — кричу демону. «Свободен!» Клоинфарн вновь усмехается, вызывая вспышки молний и громовые раскаты. И вдруг начинает стремительно уменьшаться. Спустя десяток секунд он мягко приземляется на сцену, в своем прежнем размере. Разве что теперь демон покрыть мой, как второй кожей. Она клубится у его ног, оплетает бедра, ластится, как послушная собака, готовая загрызть любого, на кого укажет хозяин. Тягучей походкой демон идет ко мне. Принц недобро рычит, готов вступиться в бой, но Клоенфарн хлопает в ладоши, и время вокруг застывает. Джариты воины обездвижены, снежинки зависают в воздухе. Только я и демон можем двигаться. По моей спине пробегает озноб. Слишком подавляющая аура исходит от Клоунфарна. Слишком слабо я чувствую себя в его присутствии. Моя принцесса. Слегка склоняет тот рогатую голову. Его голос завораживает. Взгляд гипнотизирует. Проклятие. Если не знать, что перед тобой демон, то это существо можно принять за бога. Настолько он красив. «Не переживай, я ненадолго остановил течение реки времени, чтобы нам никто не помешал, чтобы ты могла выполнить свою часть обещания и разорвать цепь». «Да, конечно! Какую?» «Эту». Он ведет ладонью, и вдруг на его шее появляется тонкая мерцающая золотая цепь, Она настолько тугая, что явственно впивается звенями в кожу демона и вся покрыта острыми шипами. Цепь в несколько оборотов накручена вокруг шеи Клоинфарна и тянется к моему запястью, обхватывая его наподобие браслета. «О боги!» Не теряя ни секунды, я сдираю с руки золотую цепь и протягиваю ее Клоинфарну. Тот делает плавное движение, и ошейник падает к его ногам. Демон трет шею и криво ухмыляется, демонстрируя застренные зубы. «Что ж, пора прощаться», — говорит он. «Что насчет твоей части сделки? Что будет с Бранауром?» «Его душа будет целую вечность оплачивать долг Аштарии. Его кончина в этом мире завершила круг смертей, но теперь твоей стране придется самой справляться с трудностями». «Принцесса!» «Это ничего. Спасибо, что не обманул. И я понимаю, что этого будет мало, но от лица королевского дома я приношу искренние извинения за то, что мои предки пленили тебя». Ухмылка демона становится острой, а взгляд пристальным. «Ты права. Извинений слишком мало, чтобы стереть несколько неприятных столетий из моей жизни». «Но одновременно это гораздо больше, чем я рассчитывал получить». Позади клон Фарна слышится странное гудение, будто воду пустили по медным трубам, а потом я замечаю черную воронку, что разверзлась в земле прямо возле сцены. В ней виднеются алые реки и покрытые пеплом острые шпили замков. «У вас там города?» – удивляюсь я. «Конечно!» – хмыка демон. Наш мир куда более развит, чем ты можешь себе вообразить, принцесса. Но кроме нашего, есть еще множество реальностей. Есть миры, где не существует истинности, а в других люди рождаются судьбами, написанными прямо на коже. И есть существа, что способны путешествовать из мира в мир. Например, демоны, а еще драконы. «Драконы существуют?» «Ахуя!» «Еще как существуют!» «Хмыка демон. Очень жадные и властолюбивые существа. Невероятно сильные и одинокие. В иных мирах на них молятся, как на богов. А еще... Впрочем, это тебе незачем знать. Мне пора идти». «Но почему-то вместо того, чтобы шагнуть в портал, демон шагает ко мне». Вдруг приобнимает за талию и, соблазнительно улыбнувшись, целует в губы. Поцелуй выходит такой холодный, что обжигает. Сначала я балдеваю такой наглости демона и даже не сопротивляюсь, а потом мычу в рот, отталкиваю красавчика руками. Он остраняется, облизывая свои губы раздвоенным языком. «Вот теперь извинений достаточно», — поручно ухмыляется он. А я вдруг вижу, что у меня начинает светиться все тело. Что ты сделал? Оставил подарок. Не стоит благодарности, принцесса. И не говоря больше ни слова, исчезает в портале. Супругим звуком тот схлопывается, и мир вновь приходит в движение. Ветер кидает в лицо снег, со всех сторон раздаются голоса, кто-то плачет от страха, кто-то зовет на помощь. Джаред тоже отмирает, оглянувшись, Встревожно поворачивается ко мне. «А где рогатый?» «Ушел!» — устало улыбаюсь я. «Ушел навсегда!» «Теперь Аштария свободна!» «Ты не пострадала?» Он обегает меня взглядом зеленый глаз. Касается плеча, потом пальцев, ласково проводит по щеке. «Как ты, мой кролик? Что все-таки произошло?» «Я тебе все объясню! Все-все!» «Я обнимаю своего истинного!» Прижимаюсь к его горячему телу, вдыхаю любимый запах, и принц обнимает меня. «Я тебя», — шепчет он. «Я тоже», — отвечаю я, — «тоже, очень-очень и навсегда».